Диеты и гастрономические тренды, вредящие здоровью. В мире здорового питания постоянно появляются новые идеи. То, что когда-то было нишевым, не неожиданно становится мейнстримом, взлетая на гребень популярности. По большому счёту, в модных диетах и гастрономических трендах нет ничего плохого. Их можно сравнить, к примеру, с подплечниками, которые были в моде десятилетия назад. Вреда они никому не принесли, просто раньше люди с удовольствием покупали и носили одежду с ними, а теперь встреть мы одета в таким образом человека, этот чудак вызвал бы лишь недоуменную улыбку. Некоторые тренды в области здорового питания также не приносят вреда, и через десяток лет их тоже можно будет не стыдиться. Например, фермерские рынки и органическое земледелие это движение в правильном направлении. Лет через 30 мы будем вспоминать это время как начало периода, когда выращивание органической пищи наконец стало приобретать популярность не только в узких кругах, как начало просветления. Однако бывают в этой сфере и такие идеи, которые наносят здоровью ущерб. Они будто дикие сорняки пытаются забить и заглушить своих окультуренных огородных сотоварищей, выпив из них все соки и оставив увидеть в своей тени. Я говорю о модных диетах и гастрономических трендах, которые, как правило, очень громко и убедительно звучат. Когда я слышу о подобные революционные новинки, я готов поверить в неё вместе со всеми. Однако потом я обращаюсь за подсказкой и советом к духу, и дух рассказывает мне всю правду. А этой правдой я в свою очередь спешу поделиться с вами. Важная составляющая адаптации это умение отпускать старое и отжившее. Для того, чтобы успешно развиваться, мы должны отказаться от того, что не работает и тормозит наш рост. В следующие несколько минут вы узнаете о том, что на самом деле представляют собой популярные диеты и тренды в области питания, чтобы вы могли сделать правильный выбор и защитить своё здоровье и здоровье своих родных и близких. Кроме того, всегда помните, какие бы новые диеты ни взмывали на пик популярности, а так будет происходить всегда. Основой вашего питания неизменно должна быть священная четвёрка целительных продуктов. В овощах, фруктах, травах, специях и диких растениях содержится многовековая мудрость, стоящая на страже вашего здоровья. Если вы отказываетесь от этих продуктов, поверив тому, что говорят или пишут, вы отказываетесь от благополучия и процветания. Никогда об этом не забывайте и не дайте себя дезинформировать. Кислотность, щёлочность и тест полоски на определение уровня pH. Мы немало слышали о таких понятиях, как кислотность и щёлочность. Когда в нашем организме преобладает кислая среда, вредоносные микроорганизмы размножаются в нём гораздо быстрее. Однако тест полоски на определение уровня кислотности и щелочности в моче или слюне вводят людей в заблуждение. С их помощью точно определить уровень pH практически невозможно. Во-первых, результаты тест-полосок означают прямо противоположное тому, что мы думаем. Когда тест показывает кислотность мочи, это значит, что организм человека ощелачивается. Когда мы во время детокса употребляем ощелачивающую пищу, из организма выводятся кислоты, и наоборот. Если тест продемонстрировал высокий уровень щелочи, это значит, что в организме человека преобладают кислоты, ведь в этом случае из него вымываются минералы, такие как кальций. Обязательно учитывайте этот важный момент. Наоборот, если пользуетесь тест-полосками для определения уровня pH. Кроме того, в нашем организме есть разные системы: например, эндокринная, пищеварительная, нервная, лимфатическая, репродуктивная. Каждая из них имеет разный кислотно-щелочной баланс и, соответственно, разный pH. Когда в одной из систем наблюдается повышенная кислотность, это может повлиять на результаты теста в целом. При том, что вы не будете иметь представления о том, какая именно эта система и является ли ее повышенная кислотность проблемой. Другие системы организма вполне могут иметь высокий уровень щелочности и, опять-таки, вы не будете знать, какие именно. pH-тест вам этого не покажет. Открою вам маленький секрет о уровне pH и здоровье зубов. Вы наверняка слышали о том, что повышенная кислотность во рту разрушает зубную эмаль. Так вот, это неправда. На самом же деле, кислота во рту это хороший признак. Это значит, что ваше тело от неё очищается. И тот вид кислоты, который отображается на pH-тесте слюны, зубы не портит. Реальная причина проблем с зубами находится у вас в кишечнике. Низкий уровень соляной кислоты Вызванный, как правило, вредными продуктами, лекарственными препаратами и избытком адреналина, способствует гниению пищи. Когда пища начинает гнить в пищеварительной системе, она выделяет аммиачный газ, который просачивается через слизистую кишечника в другие части вашего тела. Доходит он и до рта, проникая в поры зубов и вызывая их повреждение. Не следует путать этот феномен с ошибочной теорией о синдроме дырявой кишки. Это называется проницаемостью аммиака и тоже может вызывать проблемы. Больше информации об этом вы можете получить из главы Здоровье кишечника моей аудиокниги Медицинский медиум. Отношение к семейству паслёновых. Если вы где-то слышали о том, что овощи семейства паслёновых ухудшают состояние при некоторых заболеваниях, например, при артрите, забудьте об этой лжи. На самом деле, картофель, помидоры, перец и баклажаны богаты полезными веществами и обладают массой целебных свойств. Они наши верные друзья и помощники в борьбе с заболеваниями. То, что люди опасаются потреблять эти овощи, не более чем историческое недоразумение, притерпевшее некоторые изменения на протяжении лет. Вначале люди не доверяли этим дарам природы, потому что их листья и стебли токсичны. Если придерживаться такого образа мышления, то следовало бы отказаться и от любой другой растительной пищи, например, апельсинов и абрикосов, ведь если наесться их листвы, вам станет плохо. Когда же было обнаружено, что плоды картофеля прекрасное здоровое кушанье, досталось помидорам. Их ели из оловянной посуды, при контакте с которой сок этих овощей превращался в яд. В конечном итоге было обнаружено, что виноват не овощ, а посуда, но остаток в коллективном сознании остался. Поэтому в наше время, когда многие хронические заболевания не находят объяснения, люди нередко обвиняют в паслёновые. Согласно современным теориям, эти плоды в больших количествах содержат алкалоиды, которые вызывают воспаление. Однако дело не в алкалоидах и не в овощах семейства паслёновых. Дело в том, с чем мы их привыкли потреблять. Например, в кетчуп и томатный соус добавляют перенасыщенный фруктозой кукурузный сироп. С баклажанами часто подают сыр пармезан. Болгарский перец начиняют мясом, а картофель жарят в огромном количестве масла. Кукуруза, пшеница, жир, сахар вот что и является реальной причиной заболеваний. И если люди себя чувствуют лучше, отказавшись от паสлёновых, то на самом деле это происходит потому, что они отказались от сопутствующих ингредиентов. Эти овощи могли бы похвастаться отличной репутацией, если бы картофель потребляли с соусом сальса и авокадо, баклажаны с оливковым маслом и лимонным соком, а помидоры с тахини. Если бы такое питание вошло у людей в норму, никому бы и в голову не пришло проводить параллели между паслёновыми и воспалительными процессами в организме. В редких случаях, когда человек ест, например, спелый помидор или отварной картофель без всяких добавок, и у него проявляются какие-то неприятные симптомы, они проявятся и тогда, когда он съест другой овощ или фрукт. Это означает, что организм этого человека настолько отравлен патогенными микроорганизмами, что фрукты и овощи вызывают в нём реакцию детоксикации. Картофель отличное антивирусное средство. Он богат аминокислотой под названием лизин. Поэтому, если в организме есть вирус, а иногда люди об этом даже не догадываются, то очищение будет сопровождаться соответствующими реакциями. В кожуре помидоров содержатся вещества, уничтожающие вредоносные бактерии, грибки, глистов и других паразитов, что тоже может вызывать симптомы детоксикации. Это классический случай, когда люди незаслуженно клеймят продукты священной четвёрки, которые на самом деле нас лечат и спасают. Прочим, потреблять в пищу ягоды семейства паслёновых, растущие в лесу, ни в коем случае нельзя. Они действительно ядовиты. Ешьте известную человеческую пищу: зрелые овощи. Зелёный болгарский перец на полках супермаркета это, как правило, незрелый вариант красных перцев, хотя бывают сорта, где зелёный перец полностью созревший. Лучше выбирать овощи в финальной стадии зрелости, чтобы избежать возникающего у некоторых людей раздражения желудка. Зобогенные продукты. Ещё одно семейство понопрасно впавших в людскую немилость овощей крестоцветные: листовая капуста, пекинская капуста, брокколи и другие, а также персики, груши, клубника и шпинат. Не верьте в небылицу о том, что овощи и фрукты, содержащие так называемые струмогены или гойтрогены, вредят щитовидной железе. Здесь как раз тот случай, когда много шума создали практически из ничего. Во-первых, ни в одном из этих продуктов не содержится такого количества струмогенов, чтобы они могли навредить здоровью. Во-вторых, эти так называемые зобогенные вещества в этой пище связаны с фитохимическими веществами и аминокислотами, которые их полностью обезвреживают. Даже если бы вы ежедневно съедали 50 кг брокколи, что разумеется физически невозможно, то всё равно могли бы не опасаться гойтрогенов. Однако, если вы будете избегать потребления этих овощей и фруктов в пищу, вот тогда у вас вполне могут возникнуть проблемы со щитовидкой. Эти растительные продукты богаты питательными веществами, необходимыми для нормального развития этого органа, в том числе биоактивным микроэлементом йодом. Если у вас зоб, узелки на щитовидной железе или опухоли, эти овощи и фрукты как раз стоит включить в пищу, чтобы избавиться от недуга. В медицине пока не известно, какое питание необходимо щитовидке для нормального функционирования, поэтому легче было полностью отказаться от целой группы продуктов из-за опасения по поводу одного единственного досконально неизученного вещества. И как это нередко бывает, вместе с водой выплеснули и младенцев. Поэтому не следуйте за неразумной толпой, проповедующей вред гойтрогенных продуктов. Смело включайте их в рацион, и они не принесут вам ничего, кроме пользы. Негодозы витамина D. Витамин D нынче на слуху. Доктора любят предупреждать пациентов, чтобы они не забывали регулярно пополнять его запасы в своём организме. Однако ситуация с этим витамином досконально не изучена, поэтому проще просто давать такие советы на всякий случай. Безусловно, витамин D важен для здоровья человека. Хорошо, что в последнее время на него обратили пристальное внимание, и благодаря этому люди стали больше бывать на солнце, которое, в принципе, для нас очень полезно. Я вполне согласен с тем, что витамин D, лучше всего D3, обязательно должен быть включён в любой мультивитаминный комплекс. Однако следует с осторожностью относиться к утверждению, что для здоровья полезны мегадозы этого витамина. Нашему организму не нравится, когда его насильно пичкают избытком какого-либо вещества, даже полезного. Он пытается самостоятельно избавляться от излишка витамина D, потому что слишком большие его дозы токсичны. Вполне достаточно ежедневно потреблять 10 тысяч международных единиц. Этот витамин не стоит рассматривать как священный грааль здоровья. Для более чем 200 миллионов американцев, страдающих хроническими заболеваниями, это не панацея. Причина заболеваний не в нехватке витамина D. Безусловно, отдаленные последствия его дефицита неприятны, Но эти проблемы, к примеру, остеопороз, не несут прямой угрозы жизни и возникают они только при участии других факторов. Другие питательные вещества, точнее, их недостаток в гораздо большей степени заслуживают нашей озабоченности. К примеру, нехватка витамина B12 может привести к разрушению нервной системы, к таким серьёзным заболеваниям, как миелопатия, и в конечном итоге к летальному исходу. На что действительно стоит обратить такое пристальное внимание, как люди привыкли уделять витамину D, так это на цинк. Этот минерал на самом деле обладает всеми многочисленными целительными свойствами, приписываемыми ранее упомянутому витамину. Его дефицит в организме действительно вызывает очень серьёзные недуги. Поэтому старайтесь ежедневно есть пищу, богатую цинком, и покупайте мультиминеральные комплексы с сульфатом цинка. Огромные дозы не нужны, пусть они будут умеренными. Нехватка витамина B12. Согласно одной из теорий здорового питания, если вы вегетарианец или веган, то хроническая нехватка витамина B12 вам обеспечена. На самом же деле, в мире постоянно увеличивается количество людей, страдающих от недостатка этого витамина, независимо от того, потребляют ли они мясо. Реальная его причина это дефицит надземных биотиков в рационе. Многие микроорганизмы живут на кожуре и листьях растений священные четвёрки и попадают в ваш организм, если вы едите свежие, сырые, немытые и необработанные химикалиями растительные продукты. Больше о наземных биотиках вы можете узнать из главы Адаптация. Движемся вперёд вместе с окружающим миром. Обратите внимание на тот факт, что если результаты вашего анализа крови демонстрируют высокое содержание витамина B12, то это ещё не означает, что его действительно недостаточно. Вполне возможно, что витаминов в вашей крови не в биоактивной, наиболее легко усваиваемой форме, и органы могут его не поглощать. Инъекции витамина B12. Многие люди интересуются, стоит ли принимать инъекции витамина B12. На самом деле, как правило, они не содержат необходимую разновидность этого витамина, ту, которая может принести максимум пользы. Кроме того, эффективнее всего принимать его перорально. Таким образом, он всасывается пищеварительной системой и становится биоактивным и усвояемым. Поэтому, попадая в кровоток, витамин уже находится в той форме, которая подходит нашим нервам и органам. Когда же витамин попадает в организм путём инъекции, он не участвует в этом процессе, поэтому инъекция не столь эффективна. Лучше всего включить в рацион коферментные формы B12: и метилкобаламин и аденозилкобаламин. Кроме того, как я уже говорил, старайтесь потреблять в пищу продукты с надземными биотиками, с помощью которых ваш организм сможет вырабатывать этот витамин самостоятельно. Анализ плавающего стула. Считается, что плавающий стул это признак неполадок со здоровьем, в частности того, что организм плохо усваивает нутриенты, такие как жир. Также распространено мнение, что стул с неприятным запахом свидетельствует о неважной работе пищеварительной системы. На самом же деле всё как раз наоборот. Плавающий стул это хорошо, однако диарея это совсем другая история. Частицы, плавающие в этой субстанции это кусочки непереваренной пищи, что означает, что по какой-то причине тело избавилось от неё до окончания процесса пищеварения. Целный стул, находящийся на поверхности воды в унитазе или наполовину погружённый в неё, практически полностью состоит из клетчатки. И это замечательно. Это означает, что, во-первых, в вашем рационе достаточно клетчатки, и, во-вторых, ваша пищеварительная система работает исправно. Так что в процессе переваривания пищи все жиры, белки, сахара, углеводы и другие питательные вещества полностью усваиваются. Стул, состоящий в основном из клетчатки, прекрасно очищает кишечник. Проходя по пищеварительной системе, клетчатка собирает все отходы, включая аммиачный газ. Тяжёлый и плотный, мгновенно тончащий стул в свою очередь означает, что он полон непереваренных жиров и белков. Это может указывать на то, что печень человека перегружена и, возможно, находится в состоянии, граничащем с ожирением, или же не вырабатывает достаточное количество желчи. Последнее означает, что печень не справляется с расщеплением и усвоением жиров. Плотный стул с низким содержанием клетчатки, загруженный неусвоенными белками и углеводами, проходит по пищеварительной системе, слишком мало контактируя со слизистой, чтобы удалять отходы и амяочный газ. Однако не стоит переживать по поводу тонущего стула. Иногда печень специально избавляется от избытка жира, чтобы защитить вас, а не потому, что болеет. Бывает и так, что плотный стул вообще не имеет отношения к печени, а спрессовывается в результате стрессовых ситуаций, которые буквально завязывают ваши кишки в узлы. Просто старайтесь есть побольше клетчатки и не перегружать печень. Вот и всё. Но самое главное не опасаться по поводу плавающего стула. Чем здоровее ваш рацион, чем больше целительных, меняющих жизнь продуктов вы в него включаете, и особенно если вы попробуете 28-дневную очистительную диету, приведённую в моей первой аудиокниге, тем большей вероятностью ваш стул будет плавать на поверхности или лишь слегка погружаться в воду, не касаясь дна. Трансплантация фекальной микробиоты Эта практика имеет несколько общепризнанных названий, среди которых трансплантация фекальной микробиоты, ТФМ, фекальная трансплантация и пересадка стула. Её суть состоит в том, что каловые массы здорового человека переносятся в организм больного, чаще всего страдающего инфекцией клостридийоидыс диффициле. Предполагается, что продуктивные бактерии из стула донора обогатят микрофлору пациента, в результате чего его кишечник достигнет баланса, и больной преодолеет инфекцию. Однако проблема в том, что существует масса разновидностей вредоносных бактерий, вирусов, а также редкие штаммы грибков, и их наличие бывает трудно отследить в организме гипотетически здорового человека. В итоге человек-реципиент может быть заражён патогенными микроорганизмами, которые были упущены из виду, особенно если у него ослабленная иммунная система. Пребиотики В последние годы о пребиотиках много говорят, и это здорово, поэтому я хочу пояснить, что это, собственно, такое. Термин «пребиотики» относится к пищевым продуктам, которые питают продуктивные бактерии и другие полезные микроорганизмы в нашей пищеварительной системе. На рынке есть масса пищевых добавок с пребиотиками. В масс-медиа можно найти множество материалов, посвященных фруктам и овощам, обладающим этими свойствами. Что остаётся за кулисами, так это то, что абсолютно любой овощ и фрукт в сыром виде является пребиотиком, и даже некоторые овощи, приготовленные на пару. Поэтому опять же, всё, что вам нужно это следовать совету Духа и потреблять как можно больше целебной пищи из священной четвёрки. Спирт в растительных лекарственных препаратах Добавлять спирт в лекарственные средства из растительного сырья давно уже стало распространённым явлением. В этом никто не виноват, просто так сложилось, и современные врачи по привычке рекомендуют травяные препараты с содержанием спирта. Однако их следует избегать, и сейчас я поясню почему. В случае лекарственных настоек на травах наличие в них спирта обычно означает более низкую концентрацию лечебной травы в препарате. Более того, обычно это спирт из кукурузы, а стало быть, заражённый ГМО, которые являются пищей для вирусов, бактерий, грибков и рака. По большому счёту, спирт нивелирует все полезные свойства растения, из которого сделана настойка. Та же самая история с цветочными эссенциями. к их приготовлению необходимо подходить крайне тщательно, и в итоге все разрушает наличие спирта из генетически модифицированной кукурузы. Что касается гомеопатических препаратов, всегда необходимо внимательно следить, какие другие травы, пищевые добавки и лекарства принимает больной, чтобы они не помешали лечебному процессу. Важно понимать, что спирт в составе гомеопатического препарата очень вреден. Это инородное вещество, грубо вмешивающееся в процесс исцеления. Не верьте, что спирт в растительных лечебных препаратах улетучивается при добавлении горячей воды. Во-первых, для того, чтобы спирт действительно испарился, нужен настоящий кипяток, а не просто горячая вода. А во-вторых, даже это не поможет устранить кукурузный спирт, а точнее, его последствия. Кроме того, к тому времени, как вы используете травяную настойку, она могла месяцы, а то и годы храниться в бутылке, и всё содержимое насквозь пропиталось спиртом. А это значит, что растительный компонент полностью видоизменился, и удалять из него спирт попросту бесполезно. Поэтому всегда читайте этикетки на травяных лекарственных средствах и избегайте употребления тех, на которых написано «спирт» или «этанол». Если же найти безспиртовую продукцию не удается, то выбирайте настойки на виноградном спирту или коньяке. Они хотя бы не содержат ГМО. Полоскание рта маслом Полоскание рта маслом, то есть удержание масла во рту в течение продолжительного времени для того, чтобы вывести из организма токсины это не вредный тренд, однако напрасная потеря времени. Вынужден вас разочаровать, но таким способом вы не избавитесь ни от токсинов, ни от бактерий в полости рта. Так что можете перестать выбрасывать эти драгоценные ежедневные 20 минут на ветер. Для того, чтобы действительно очистить ротовую полость, нанесите на зубную щётку немного кокосового масла и вотрите его в зубы и дёсны после обычной процедуры чистки зубной пасты и прополоскания рта. Для этой цели подходит исключительно кокосовое масло. Оно обладает мощными антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами.